Скрываясь от известности, она приобретала все большую популярность. Всему Голливуду и фанатичным поклонникам кинозвезд постоянно твердили, будто видал непредсказуемый режиссер. Венгр много лет искал актрису на главную роль в фильме, который должен стать апофеозом его творчества, и что он нашел девушку, которой пророчили большое будущее и вывел ее из безвестности под лучи прожекторов. И что Валентина — имя, которое когда-нибудь станет в один ряд с именем ее тезки — Рудольфа Валентина. Однако Видал нетерпеливо отмахивался от расспросов и восхвалений. У него не оставалось времени ни на отдел рекламы, ни на репортеров «Светской хроники», Он поселил в соседнем бунгало здоровенного парня с наказом не допускать к Валентине никого из прессы и не позволять никаких интервью. Кроме того, взял на себя труд снять бунгало напротив в попытке обеспечить будущей актрисе полное уединение. Всему штату Беверли Хиллс было велено отрицать, что Валентина живет в отеле, а количество телефонных звонков видало. Партье увеличилось с каждым днем. Валентина знать не знала о том, что находится под неусыпным наблюдением 24 часа в сутки. Видал, с облегчением понял, что Роган Теннант оказался не настолько глуп, чтобы вновь пытаться увидеть девушку. Когда ярость его немного улеглась, он начал терзаться, что подверг Валентину полной изоляции. Она никого не знала в Голливуде, кроме его самого, Теннанта и Боба Келли. Ему уже доложили, что девушка не звонила и не встречалась с Келли. Она жила затворницей. Он старался заглушить угрызение совести работой безуспешно. Валентина постоянно присутствовала в его мыслях. Чем дольше он не видел ее, тем отчаяннее мечтал снова приехать, посмотреть в бездонные глаза, вернуть те магические часы, когда мог разделить с ней свою любовь к литературе. И поскольку больше не доверял своему самообладанию, стал искать забытия единственными известными ему способами. Каждый вечер гонял машину по узким дорогам с головокружительной скоростью. Мерил шагами пляж, терзая себя мрачными вымыслами. Боролся с желанием, которое могло привести лишь к беде и несчастью. 1 июля посыльный принес Валентине отпечатанное на машинке письмо, в котором сообщалось, что она должна быть готова к съемкам завтра в пять утра, и что студийный лимузин отвезет ее в Уорлдвайт. Валентина плохо спала, больше волнуясь при мысли о встрече с Видалом, чем от сознания предстоящей тяжелой работы. На следующее утро девушка долго выбирала платье, и водитель восхищенно уставился на нее. — Слухи, бурлившие на студии, оказались не столь преувеличены. Она действительно отличалась от всех остальных звезд Орл Двайт, и водитель преисполнился твердой решимости потребовать, чтобы его прикрепили к ее персональной машине. Когда они въехали в каньон, ведущий к студии, сердце девушки медленно, глухо забилось. На этот раз привратник почтительно поклонился ей. Она холодно кивнула, вспомнив, как он разговаривал с Бобом. — Где сейчас Боб? Сумеет ли она улучить минуту и поговорить с ним? Машина остановилась и, видал, устремился ей навстречу. Он не переодел бриджи для верховой езды и сапог. На сорочке расплывались темные пятна пота. Видал поднялся еще раньше, чем Валентина, чтобы вихрем пронестись по холмам, словно физическим напряжением можно было облегчить невыносимую пытку. Однако все усилия оказались напрасны. «Олли ждет вас в гримерной», — хмуро сообщил он и отошел, раздавая приказы своим подчиненным. Олли был искренне рад видеть девушку. Его дружелюбие помогло унять смятение, бушевавшее под ее маской невозмутимости. Молодой человек, не сводивший с нее глаз, горевших благоговением и любопытством, повел Валентину к парикмахеру, а потом в костюмерную, и везде ее встречали с почтением и восхищением. Вся студия знала, кто она. Впервые Валентина по-настоящему поняла, на какой огромный риск пошли Видал и Теодор Гамбета, и поклялась ни за что не подвести их, какие бы отношения ни сложились между ней и Видалом. Стоило ей появиться на площадке, как воцарилась мертвая тишина. Валентина заметила Рогана. Тот. Немедленно подошел к ней и помог освоиться, тихо объяснив, чем занимаются сейчас электрики и осветители. Он был добр к ней, а она так нуждалась в человеческой доброте. Видал, по-прежнему игнорировал ее, лишь изредка бросая резкие реплики. День прошел, как в тумане, и позднее она не могла вспомнить подробностей фразы, которые необходимо повторить, бесчисленные репетиции, изменения. Валентине пришлось привыкнуть к меткам на полу и понять, что имел в виду Ракоши, когда требовал попасть в них. В первый раз она недоуменно уставилась на режиссера, но Роган потихоньку подошел к ней и объяснил. Видите, эти линии мелом на полу, — Их провел ассистент оператора, и именно здесь мы должны стоять при съемке очередного дубля. Если сойти с них, оператор снимет ваше лицо не в фокусе, и изображение получится расплывчатым. — Теперь понятно. Спасибо. — Вам еще не надоело разыгрывать из себя няньку, теннант? рявкнул Видал. — Приступим. Один, два, три. Метки, следите за освещением. Тенан, Иисуси. да вы ведь пароли граф, хотя бы немного аристократического достоинства, если это возможно, конечно. Члены съемочной бригады выразительно переглянулись, поднимая брови. Хорошенькое начало. Страшно представить, что их ждет впереди. Пока видал, направлялся к кипящему гневам Рогану, Валентина внимательно изучала отметки на полу. Всего их было три-четыре, и стоило ей раз взглянуть на линии, как стало ясно, больше ей не придется глядеть себе под ноги. Она никогда не переступит метку. «Хорошо?» — Давайте еще раз. И ради бога, начинайте же играть, Теннант, голову выше, Валентина. Вы выглядите скорее судомойкой, чем принцессой. Тишина. Мотор. Стоп. Дубль шестой. Мотор. Начали. И снова, и снова, и снова. Улыбайтесь, Валентина, но не опускайте подбородок, не двигайтесь. Она опять потеет. Грим. Валентина терпеливо стояла под невыносимо жаркими прожекторами, пока ей пудрили лицо. «Готово! Последний дубль! Тишина, пожалуйста! Начали! Дубль седьмой!» Маргарита Анжуйская в седьмой раз приветствовала суфолка, который впоследствии займет такое важное место в ее жизни, устроит свадьбу, станет союзником, другом, защитником, а потом и любовником». Невыразимое облегчение охватило Валентину, когда видал хрипло, пробормотал. Снято. Операторы, очевидно, тоже были вне себя от радости. Прошел не один час, прежде чем Валентина осмелилась спросить Рогана. — Сколько времени займет эта сцена на экране? — Три минуты, если повезет, — сухо уведомил Роган. Ракоши ведет себя с Валентиной точно так же, как и со всеми остальными, то есть хуже последнего ублюдка. Он, несомненно, не питает к ней никаких романтических чувств. Давайте поужинаем сегодня вместе и все обсудим. Я очень устал, Роган. Я тоже, но чем скорее вы поймете все тонкости съемок, тем легче будет». «Я заеду за вами через час после того, как мы освободимся».